Дорогой читатель, прошло десять лет со времени первой публикации «Вторников с моря», и в честь этой годовщины меня попросили поделиться размышлениями о книге. Задача оказалась непростой. Эта книга изменила мою жизнь, а также, судя по письмам, и жизни многочисленных читателей из самых разных уголков мира. С чего же начать? Пожалуй, начну с истории, которую не включил в первоначальный вариант рукописи. Собирался, но почему-то не включил. И вот теперь, столько лет спустя, она перед вами. Когда я впервые позвонил Морре Шварцу, моему старому, тогда уже тяжело больному профессору, то посчитал, что следует заново ему представиться. Ведь мы с ним не виделись целых шестнадцать лет. Кто знает? Помнит ли он меня? В колледже я называл его тренер. А почему? Не помню. Видимо, уже тогда была какая-то тяга к спорту. Здравствуйте, тренер. Как дела, тренер? бывало говорил я. Как бы то ни было, в тот день, набрав его номер, и, услышав в трубке Алло, я откашлялся и произнес. "Мори, меня зовут Мич Элбом. Я был вашим студентом в 70 -е. «Вы меня, наверное, не помните». И вдруг он мне отвечает, «А почему ты не назвал меня тренером?» С этого предложения началось мое странствие. Это предложение провело меня через наш телефонный разговор, через мою первую, наполненную безмерным чувством вины, поездку в западный Ньютон, через все последующие визиты по вторникам, через медленную агонию и угасание моря, его спокойную полную достоинство смерть. Оно провело меня через его похороны, дни моей скорби и дни, когда я, сидя в полуподвале, писал эту книгу, через первую скромную ее публикацию и через неожиданные двести последующих. Она не покидала меня ни на родине, ни в других странах, когда эту книгу изучали в школах или читали отрывки на похоронах и свадьбах. Оно продолжало жить во мне, когда я читал тысячи писем и электронных посланий, и в те моменты, когда меня со слезами на глазах обнимали совершенно незнакомые люди. Все они, в общем-то, хотели сказать одно. Ваша история нас растрогала. Но это была не моя история. Это была история моря и его приглашения. Это был его последний урок, на который он пригласил меня. «А почему ты не назвал меня тренером? Потому что я об этом забыл, а он помнил. Этим-то море от меня и отличался. И именно этому море меня и научил. Теперь я помню все». Да и как тут забудешь? Почти каждый день мне задают вопросы о моем старике-профессоре. И я часто шучу. Книга теперь мстит мне за то, что я столько лет не вспоминал о море. Я стал его вечным студентом-выпускником, возвращающимся к преподавателю в класс каждую осень, весну и лето, прослушивать одни и те же лекции. И я не против. Я всегда считал, что у Мори есть чему поучиться. Я так считал 30 лет назад, когда он носил бакенбарды и желтые водолазки, а во время лекции отчаянно жестикулировал. Мое мнение не изменилось и спустя много лет, когда, измученный болезнью, Мори лежал дома в кресле, неподвижный и хрупкий, говорил едва слышно, и был так слаб, что мне приходилось поворачивать его голову, чтобы он мог меня видеть. Море оставался таким же мудрым и, как прежде, с любовью относился к людям. И надежда его сбылась. До последнего своего дня он был учителем. Размышляя о том, что написать в этом послесловии, я обратился к записям, сделанным мною по ходу наших бесед. В свое время я расшифровал с магнитофонных пленок тексты всех наших бесед и рассортировал их по темам. Я прокручивал пленку за пленкой и снова вслушивался в его голос, в надежде набрести на какую-то новую тему, на что-то, о чем еще не успел рассказать и чем бы хотел теперь поделиться с читателями. И я натолкнулся на тему «Жизнь после смерти». Морри, по его собственному признанию, долгие годы был агностиком, но после того, как ему поставили диагноз БАС, он стал по-иному относиться к вопросу жизни и смерти и занялся им всерьез. Он обратился к религиозным учениям, и в один из вторников 1995 года мы подняли эту тему. Море признался, что раньше он считал, смерть безжалостно и бесповоротно. Тебя отправляют в землю, и дело с концом. Но теперь ему все представилось в ином свете. «И что же вы об этом думаете?» — поинтересовался я. «Я еще не совсем решил», — как всегда честно признался он. Но эта вселенная так грандиозна, гармонична и непостижима, что невозможно поверить, будто смерть в ней играет случайную роль». «И такое, — сказал бывший агностик. Эта вселенная так грандиозна, гармонична и непостижима, что невозможно поверить, будто смерть играет в ней случайную роль». И говорил он это, когда его тело уже походило на пустую скорлупку, когда он не мог уже сам ни помыться, ни побриться, ни высморкаться, не вытереть зад? Грандиозно, гармонично, если он в мучительном состоянии угасания находил в окружавшем его мире величие, то что же говорить обо всех нас? Меня часто спрашивают, чего мне больше всего не хватает после смерти Мори? Больше всего мне не хватает его веры в человечность. Я скучаю по человеку, смотревшему на жизнь с редким воодушевлением. Мне недостает его смеха, я и вправду по нему очень скучаю. В тот день, когда Мори говорил о жизни после смерти, Он заметил, что если бы мог выбирать, он вернулся бы в новую жизнь, Газелью. Читая свои записи, я обнаружил, что, выслушав его пожелание, отпустил шутку. — То, что вы вернетесь к новой жизни, замечательно, — сказал я. — Плохо то, что жить вам придется в пустыне. — Точно, — сказал он и рассмеялся. Мы часто смеялись. Наверное, трудно поверить, что такое возможно, когда за углом притаилась смерть. Но это действительно так. Я не знаю никого, кто так любил бы смеяться, как море. И никто не умел так, как он, наслаждаться даже самой незамысловатой шуткой. Вы мне не поверите, но случались дни, когда я мог рассказать ему простейшую детскую шутку — и он заходился от смеха. Этого мне не хватает. И не хватает его терпения, и его академических ссылок, и наблюдать, каким удовольствием он ел, и того, как он с закрытыми глазами слушал музыку. Но больше всего, и это, наверное, очень эгоистично с моей стороны, мне не хватает искр, загоравшихся в глазах море, когда я входил в комнату. Если кто-то рад, искренне рад тебя видеть, на душе мгновенно теплеет, словно ты после долгого отсутствия вернулся домой. По вторникам я входил в его кабинет с цветущим за окном гибискусом, и все, что еще за минуту до этого тяготило меня, Неприятности в личной жизни, проблемы на работе, мучительные мысли. Все отлетало прочь в ту секунду, когда море со мной здоровался. Я видел, как он от души радуется нашей встрече. В уголках его глаз лучами разбегались морщинки, а губы расплывались в смешную кривозубую улыбку. Я чувствовал себя желанным гостем. И подобное в присутствии моря испытывал не я один. О таких же ощущениях мне рассказывали и другие люди. Возможно, эта беспощадная болезнь вырвала его из пуд повседневной суеты, оторвала от мелочей и позволила отдавать себя другим целиком и полностью. А может быть, он просто ценил отпущенное ему время. Не знаю. Знаю только, что проведенные вместе с море вторники можно сравнить с непрерывным объятием человека, который не в силах шевельнуть рукой, и этого мне больше всего не хватает. За десять лет, прошедших со времени первой публикации книги, меня много раз спрашивали, предполагал ли я, что книгу прочитает столько людей. В ответ я лишь качаю головой и улыбаюсь. Мне такое и не снилось. Если честно, поначалу пристроить книгу никак не удавалось. Большинство издателей не проявили к ней интереса, а один даже заявил, что я понятия не имею, как надо писать мемуары. При иных обстоятельствах я, наверное, просто-напросто распрощался бы с этой идеей. Причина, по которой я не отказался от мысли о публикации, заключалось в том, что я не ставил себе задачи написать популярную книгу. Я хотел помочь Мори оплатить его счета за медицинские услуги, и потому был полон решимости и настойчив, и сломить меня было не так-то легко. Я продолжал поиски до тех пор, пока не нашел издателя». Когда я рассказал Море, что наконец-то нашел его, и теперь мы сможем оплатить его счета, он заплакал. Я часто говорю, что на этом завершились мои вторники с Мори, хотя в те дни я только начинал писать эту книгу. Я добился того, чего хотел. В ответ на безграничную доброту Мори я сделал для него одно незначительное доброе дело. Это было лишь началом моего странствия. Сегодня книга напечатана в десятках стран, где я никогда не бывал, и переведена на множество языков, на которых я не говорю и не пишу. По книге сняли телевизионный фильм, и выдающийся актер Джек Лемон признался, что роль Мори его самая любимая. По мотивам книги была поставлена пьеса, и она обошла сцену всей Америки. Эту книгу читали в школах, университетах, приютах для умирающих, напоминальных службах, в церквях, синагогах, в читательских группах и в благотворительных обществах. Трудно выразить словами, с каким благоговением я отношусь ко всему, что связано с этой книгой, и как я горжусь, что ненавязчивая мудрость моря разлетелась по всему свету словно легким снежком припорошив мостовые. И теперь я действительно не могу с ним не согласиться. Эта вселенная так грандиозна и гармонична, что невозможно поверить, будто все это случайность. Надеюсь, эта книга раскроет людям глаза на бас, но также надеюсь, что наступит день, когда с этой болезнью будет покончено раз и навсегда. Надеюсь, что эта книга напомнит людям о ценности времени, которые мы проводим друг с другом. Я надеюсь, что она, как и прежде, будет данью учителям, людям, которые так много значат в нашей жизни. И еще я верю, что где бы сейчас ни находился море, он танцует, он это заслужил». В тот день, когда я спросил море, какой ему представляется идеальная потусторонняя жизнь, и он ответил, «Я по-прежнему в здравом уме, и я часть нашей Вселенной». Размышляя о людях, уже прочитавших книгу, и тех, кому только предстоит это сделать, я испытываю чувство глубокой благодарности к море и считаю, что его желание – Сбылось.